выскакивающий из огня с распростертыми крыльями и разверстой пастью. «К чему это?» — спросил Барбикен, который в силу своего практического склада был мало красотам искусства. «Ты спрашиваешь, к чему, друг Барбикен? Увы, раз ты мне задаешь такой вопрос, я боюсь, что ты никогда не поймешь ответа». «А ты все-таки попробуй, дружище».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 Как видим, в этом вагоне-снаряде были лицо все условия, необходимые для жизни и комфорта. Кроме того, благодаря заботам и художественному вкусу Мишеля Ордана, вскоре к полезному присоединилось там и приятное в виде изящных предметов. Ну, если бы не размеры вагона, Мишель превратил бы его в настоящее ателье художника. Однако в этой металлической башне было достаточно просторно для трех человек.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 мало-помалу теряет кислород и вместе с тем обогащается углекислотой, газом, непригодным для дыхания. Таким образом вопрос сводится к следующему. Во-первых, как заменять потребляемый кислород таким же количеством нового? И во-вторых, как удалять выдыхаемую углекислоту? Обе задачи легко разрешались с помощью хлорно-ватокислого калия и едкого натрия.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 кислорода. Едкий натр – вещество, энергично поглощающее углекислоту, которая всегда находится в атмосфере. Стоит взболтать раствор едкого натра, и он тотчас начинает поглощать углекислоту, которая вместе с натром образует угленатровую соль. Вот каким образом устранялась углекислота. Итак, одновременно добывая кислород,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 Таков был вывод, к которому единогласно пришли на заседании комитета, где обсуждался этот важный вопрос. Мишель Ордан, желая удостовериться в пригодности способа рейзы и ренью, предложил испробовать его на себе еще до отлета снаряда. Но Джей Мастон энергично потребовал, чтобы именно ему предоставили честь такого испытания. «Ведь вы не берете меня с собой?» заявил славный артиллерист. тогда эти же мне, по крайней мере, пожить в снаряде хоть недельку». Было бы жестоко отказать ему в этой скромной просьбе. Предложение Мастона было принято. В его распоряжение предоставили достаточное количество хлорноватокислого калия и едкого натра, а также воды и съестных припасов на неделю. Начало опыта было назначено на 12 ноября. 6 часов утра крепко пожав руку друзьям и строго-настрого запретив открывать дверцу снаряда раньше 6 часов вечера 20 ноября масто спустился в свою добровольную тюрьму тотчас же за ним герметически завинтили дверцу что происходило внутри снаряда в продолжении недели этого нельзя было узнать толстые стенки снаряда не пропускали звуков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 выростал